Утка и месяц. Басня. Утка плавала по реке, отыскивала рыбу, и в целый день не нашла ни одной. Когда пришла ночь, она увидала месяц в воде, подумала, что это рыба, и нырнула, чтобы поймать месяц. Другие утки увидали это и стали над ней смеяться. С тех пор утка так застыдилась и зарабела, что когда и видала рыбу под водой, она уже не ловила ее. Не умерла с голода.